алиса Жданова пособие для адепки или как влюбить ледяного дракона читает лана лето глава 1 то есть как это мне нужно будет влюбить в себя мага непоним понимающе переспросила я моя собеседница брюнетка средних лет с кроваво красными губами и кучей цепочек на шее назидательно подняла палец Влюбить и поцеловать, милочка. Понимаешь, у тебя в ауре такая как бы дыра, через которую вытекает магия. И чтобы ее залатать, нужен физический контакт с магом, причем с очень сильным. Думаю, меньше высшей категории можно даже не пробовать. Добила меня она. Да где я возьму высшего мага? В моей захолустной академии магии не было магов даже первой категории, не говоря уже о высшей. Для меня поцеловать высшего мага – все равно, что короля. Даром, что страной уже пять лет правит регент, и никакого короля у нас нет и не планируется. Однако что-то делать было нужно. Я заметила проблемы с магией еще несколько месяцев назад. Заклинания, которые раньше давались легко, стали получаться все хуже, и даже после простых занятий бытовой магией я чувствовала себя так, словно по мне потоптался дракон. Однако вначале я списала все на усталость, а к лекарю догадалась обратиться всего пару недель назад. Он и отправил меня к госпоже Люзери, специалисту по магическим состояниям, как было написано на ее вывеске. И сейчас я сидела в ее захламленном кабинете, заставленном чучелами ворон, хрустальными шарами и какими-то приборами, и пыталась сообразить, что же делать дальше. «А чего у меня в дыра?» – спросила я. «Может, если станет известен источник проблем, то будет понятно, как этот источник и заткнуть. Фигурально, конечно. «Ну, это мне у тебя, надо спросить». Госпожа Люзера, пожав плечами, неопределённо махнула рукой. На её запястье зазвенел, по крайней мере, пуд браслетов, а яркая шаль с бахромой сползла с плеча от движения. «Может, ты кому-то насолила, вот тебя и прокляли?» «Так это проклятие!» Я чуть ли не обрадовалась. Любое проклятие можно снять, и для этого даже не нужно искать мага высшей категории и потом с ним целоваться». «Нет», — тут же разрушила мои надежды женщина. «Проклятье в выглядит совершенно по-другому. Поэтому, дорогая моя, придется тебе все-таки искать где-то мага и делать так, чтобы он в тебя влюбился, потому что без чувств ничего не сработает». «И поцеловал», — добавила она и мечтательно вздохнула. «Час от часу не легче. Мало того, что высших магов и так раз-два и обчелся». Так нужно еще, чтобы этот самый маг где-то со мной встретился и влюбился. Я, конечно, вроде бы и симпатичная, но точно не вращаюсь в одинаковых с сильными магами кругах. И что мне теперь делать? Как что?» Делана удивилась госпожа Люзера. Оказывается, я произнесла последнюю фразу вслух. «Конечно же ехать в столицу. Только там можно найти сильных магов и решить твою проблему». «А по-другому никак нельзя без магов» жалобно переспросила я. «Может, вы продадите мне каких-нибудь травок или амулет?» «Я что, похожа на шарлатанку?» оскорбленно переспросила женщина. «Я не берусь за то, что не могу исправить. Тем более и городская стража уже два предупреждения выписала». Пробормотала она себе под нос и, вдруг встрепенувшись, выразительно покосилась на часы. «Боюсь, что не могу больше ничем помочь». хорошо оббитым тоном отозвалась я. Спасибо за помощь. До свидания. Однако, когда я уже встала и копалась в сумке, пытаясь одновременно сдержать слезы и найти плату за прием, она вдруг приблизилась и утешающе похлопала меня по спине. Ну-ну, милочка, не убивайся. Езжай в столицу, поступив в столичную магическую академию. Неужели там не найдется ни одного высшего мага? От ее жалости мне стало ещё хуже. Наконец, нашорёв деньги, я положила их на стол. Искороговоркой попрощавшись, вылетела за дверь. А затем зашагала по улице, сквозь пелену слёз, не видя, куда иду. Госпоже специалисту по магическим состояниям легко говорить. Езжай в столицу, поступив в столичную академию. А как я поеду туда без денег? И кому я нужна в столичной академии? Наверное, у них много желающих учиться. И вступительные испытания я уже пропустила. Приём закончился несколько дней назад. Не говоря уже о том, что в столице девушки одеваются модно, и ведут себя уверенно, что за неприхотливый высший маг обратит внимание на пугливую провинциалку в простеньком наряде. Представив, как приезжаю в столицу и стою на улице, высматривая подходящего мага, и меня в конце концов арестовывает стражник, заподозрив в чем-то нехорошем, я нервно сглотнула, и так, ничего и не решив, поплелась в общежитие старой и обшарпанной рестантской магической академии. Но лишь дойдя до ворот, поняла, что решать мне ничего не придется. «За меня все уже решила судьба, и сегодня она приняла вид новоназначенного ректора академии, профессора Лаймы». «Адептка Этель Райли». Отпустив сальную улыбочку, он тряхнул не менее сальной шевелюрой. «Куда это вы так спешите?» «Добрый день, профессор Лаймы. Простите, мне надо идти». С кроговоркой пробормотала я и попыталась бочком протиснуться мимо него в ворота. Честно говоря, я боялась даже приближаться к профессору, потому что весь прошлый учебный год он активно пытался затащить меня в свою холостяцкую постель или хотя бы облапать в коридоре. И сейчас я буквально вжалась в стену, пытаясь просочиться в ворота, оставаясь как можно дальше от мужчины. Однако не тут-то было. Хмыкнув, профессор Лайма шагнул в бок, заслонив проход и с нескрываемым удовольствием протянул. «Зачем вам в академию, бывшая адептка Райли? Ведь вас только что отчислили!» И он гаденько усмехнулся, когда я непонимающе вскинула на него глаза. «Отчислили?» — медленно переспросила я. «И можно узнать, кто и за что?» «Я», — с удовольствием пояснил профессор. «За прогулы. В прошлом семестре вы пропустили целое одно занятие, а это совершенно недопустимо». «Да вы же сами забрали меня с занятия и заставили переписывать каталог трав», — возмущенно перебила я. «Неужели он действительно может выгнать меня так, по надуманному предлогу?» «Я ректор». «Имею право отчислять всех адептов, которые проявляют недостаточно рвения к учёбе», ответил профессор Лаймэ, словно подслушал мои мысли. «Поэтому забирайте свои вещи». Тут он ткнул пальцем в сторону небольшого саквояжа, сиротски стоящего посреди дороги. «И покиньте территорию Академии». «Однако...» Тут его голос стал вкрадчивым, он сделал шаг ко мне. На меня повеяло запахом несвежей мантии, и какого-то тухлого одеколона, словно разлитого прямиком из болота. Если вы согласитесь прийти ко мне этим вечером, я могу пересмотреть свое решение. Что? Потеряв дар речи от возмущения, я с яростью уставилась на мужчину. Вот негодяй. Ну уж нет, пусть хоть в темницу меня сажает, но посещать его вечером я не собираюсь. Но сообщать я это не стала. Сам догадается, если не купил диплом, а действительно обладал зачатками интеллекта и лишь молча подхватила свой саквояж и, резко развернувшись, зашигала прочь. «Ты еще пожалеешь!» – зашипел свеженазначенный ректор мне в спину. «Приползешь ко мне сама, только тогда я уже не буду таким великодушным». «Это вы пожалеете!» – не оборачиваясь, бросила я и прибавила шаг. В душе бурлило негодование, и я боялась, что если задержусь хоть на секунду, то нашлю на ректора какое-нибудь проклятие. А он, недолго думая, действительно нажалуется стражником и упечет меня в темницу а я туда сегодня не планировала. Я не останавливалась, пока Академия не скрылась за поворотом, и только тут, поставив саквояж на землю, без сил рухнула на ближайшую скамеечку. Вот гад! Ведь я чувствовала, что из его назначения на должность ректора ничего хорошего для меня не выйдет. Но думала, он будет просто и дальше придираться и отпускать двусмысленные намёки. Ну ничего. Вот найду себе высшего мага, избавлюсь от проблем с магией и придумаю, как отомстить ему. А пока! А пока, получается, судьба не оставляет мне выбора. Была мелькнувшая мысль остаться, найти мага попроще и попытаться обойтись таким, пропала, так до конца не оформившись. Выходит, оставаться мне просто негде. Решительно смахнув, набежавшей от злости и обиды слезы, я выпрямилась. Ну уж нет, так легко я не сдамся. Если нужно поступить в столичную академию, то значит так я и сделаю. Найду себе высшего мага, даже если он у нас один на все королевство и пусть он только попробует не влюбиться.